Однажды Мария проснулась посреди ночи от резкого удара в окно. Она присела в кровати и огляделась. Ритмично постукивала педаль швейной машинки. В свете одинокой лампы, сгорбившись, сидела старшая сестра. В окно снова ударила ветка. Завыл ветер. Девушка вздрогнула. Не бойся! Тихо сказала Марфа не отрывая глаз от ровного шва на ткани. Это буря. Уже целую неделю. Бушует по ночам. По радио только об этом и трещат. А сколько людей гибнет? В десяти километрах от нас перевернула жилой вагончик и прокатила ветром по дороге. Ломаются телеграфные столбы, как спички. Спи, выздоравливай. Ты мне нужна. Мария потерла заспанное лицо, спустила с кровати ногу, коснулась холодного пола. «Куда подевался чародей?» «Гуляет, как обычно». «Гуляет? В бурю? И ты выпустила его?» Мария вскочила, вытаращила глаза, но вдруг закашлялась и от головокружения чуть не повалилась на пол. «Лежи, дуреха!» — крикнула старшая сестра. Мария отдышалась и залепетала. «Мы должны, обязательно должны его вернуть. Может, он опять прячется под крыльцом. А если он пойдет мимо соседской собаки, Марфа? Эта овчарка разорвет его на куски. Ты слышишь?» «Даже не думай. Никуда я в такую погоду не пойду. Возьми фонарь, пройдись хоть по нашей улице». «Нет, делать мне больше нечего». Мария снова закашлялась. На этот раз сильно. Марфе даже стало ее жаль. Девушка легла и укрылась одеялом. На ее бледном лбу выступил пот. «Помнишь, ты меня выгнала под дождь? Я говорила, что не хочу идти, а ты сказала, у меня гости. И я пошла. Пошла, Марфа, хотя и не хотела. Простыла и вот лежу с кашлем. А теперь я тебе говорю». «Иди и найди нашего кота! Мы его взяли, и мы за него в ответе!» Старшая сестра растерялась, слабо возразила. «Но он уходит каждую ночь и возвращается!» «Марфа!» «Тогда иду я!» Мария снова скинула одеяло. «Ладно, ладно!»